Глава 9. Внуки Мишки Квакина. Но вернёмся на просеки. Они упираются в садовые участки с маленькими домиками в два окна или просто с сарайчиками, куда под замок прячут лопаты, грабли, тяпки, лейки. Одни на деле совсем неогорожены и заросли травой вперемешку с кустами. Другие обнесены штакетником, ухожены и изbrudgeны грядками с разной зеленью. И обсажены по периметру смородиной, крыжовником, малиной. Есть и молодые яблони с белёными стволами. Один участок с гостеприимно распахнутой калиткой нас особенно заинтересовал. Особенно длинные ряды низких кустиков с стройными зубчатыми листиками, а из-под них выглядывали большие бугристые ягоды привлекательно красного цвета. "Зайдём?" предложил Козловский. Поймают, усомнился осторожный Лемешев. Кто? Дачники приезжают только в субботу вечером. Пацаны из первого отряда тут всё время пасутся, и ещё никого не поймали. Ну что, шляпа? Оба посмотрели на меня с надеждой. 3 минуты только едим. Внимательно оглядевшись, решился я: в карманы ничего не берём, на атас разбегаемся в разные стороны, если что Мы просто хотели срезать путь через участки и заблудились. Ура! хором вскричали мои друзья. Но выбирая самые крупные, рубиново-сизые ягоды, мы задержались гораздо дольше, чем на 3 минуты. Увлеклись, потеряв бдительность. Да ещё жадный козёл, обнажив чёрную кудрявую голову, стал складывать клубнику в панаму. Впрочем, я и сам увлёкся. не успевая прожёвывать и глотать ароматно-сладкую мякоть, слегка похрустевшую на зубах мельчайшими семечками. Хозяин выскочил из кустов малины внезапно и бесшумно. Он был в капроновой шляпе, синей майке и полосатых пижамных брюках. Толстыми волосатыми пальцами схватив за ухо Лемешева, садовод заорал: "Попался вредитель, у рыжий!" Вот кто к нам повадился плодожоры. Дяденька, я больше не буду, взвыл от боли и ужасы Пашка. Это не мы, мы хотели дорогу срезать. Конечно, не будешь. В колонии клубники нет, срезалs этот парень всерьёз. Вот так, крепко держа за ухо, он повёл Лемешева в лагерь. А мы, понятно, поплелись следом. Не бросать же друга в беде. Оторопевший Козловский так и нёс в руках хулики, пропитавшие белую панаму рубиновым соком. А ведь я предупреждал идиота. Семафорыч, завидев шествие, оттеркалитку и даже отдал честь со словами: "Попались в плен? Эх вы раззявы. Какие из вас на хрен разведчики?" В приёмной директор терпеливо сидел с папочкой на коленях заборчик. Бухгалтер Захар Борисович Чикман. Лицо у него всегда было печальное, а глаза безутешные, словно его постоянно заставляет совершать какие-то дурные поступки, и он, внутренне протестуя, вынужден подчиняться. Увидев нас, заборчик даже повеселел, поняв, что нам сейчас хуже, чем ему. Секретарша директора Галина Яковлевна Ванина, Галяква, её хидное сухая и как щепка старушенция, вскинулась перестав трещать на машинке, злорадно глянула на нас поверх очков и фыркнула, выказав презрение к расхитителям садовых товариществ. У себя? сурово спросил дачник. У себя, кивнула она и снова сникла над клавиатурой, выставив седой пучок волос, стянутых на затылке фигой. Но к ней нельзя. А ну пошли. Садовод потащил Лемешева в кабинет. Мы понурив головы, шагнули следом. Анаконда говорила по телефону и, судя по подчинённому выражению лица, с московским начальством докладывала, что к родительскому дню всё готово. Увидев нас, она даже бровью не повела, а только приложила палец к губам, мол, не мешайте, важная линия. Огородник кивнул, вытер с лба платком пот и ещё крепче сжал Пашкино ухо. Казловский хотел спрятать промокшую соком панаму за спину, но директриса еле заметным движением головы предупредила: "Поздний голубчик". Спокойно и неторопливо закончив отчёт, она положила трубку и долгим взглядом осмотрела каждого из нас, потом впилась в дачника. "Антон Максимович, отпустите ребёнка, не убежит". Тот подчинился, снял шляпу и разжал волосатые пальцы. Пашки на ухо напоминала большую клубничную, раздавленную в лепёшку. Вот полюбуйтесь, Анна Кондратьевна, на вашу соранчу. Совсем житьятних не стало. Каждый божий день озароют. Садишь, горбатишься, удобряешь, поливаешь, а урожай пшик. Позор. Показательно прикрикнув, она погрозила нам пальцем. Мы низко опустили голову, рыжую, русую и чёрную. И много съели? Учасливо поинтересовалась анаконда. Килограмм точно сожрали. Когда это вредительство кончится? После третьей смены, это я вам точно обещаю. Безобразие. Я заявление в милицию напишу, обязательно. Они у вас на грядках пост организуют. Смеётесь? Да уж какой тут смех. В третий раз приходите. Спасибо за бдительность. Виновные будут наказаны. Она полезла в сумку и вынула оттуда 5 рублей. Получите компенсацию. Ну, на пятёрку-то они не наели, замелса дачник. Ничего. Это на перспективу. Скоро крыжовник и вишня поспеют. Спасибо. Вы не поймите, мы не куркули какие-нибудь. Но ведь и ягода сама не растёт, пока обходишь семь потов сойдёт. Я понимаю. Антон Максимович взял синюю бумажку и пятясь покинул кабинет. Директриса ещё раз оглядела нас с ног до головы, задержавшись на распухшем пашке на мухе. Потом громко, чтобы было слышно через тонкую дверь в приёмной, распорядилась. Галина Яковлевна, подготовьте приказ об отчислении из лагеря Полуякова. Захарова и э Лещинского. Четвёртый отряд. С какой формулировкой и от какого числа? уточнила Галякова, вознекая на пороге. С завтрашнего дня. Нет, с послезавтрашнего. Как раз родители приедут и заберут их голубчиков под расписку. Формулировка? спросила Ликуи секретарша. Формулировка? Анаконда плотоядно задумалась. Формулировка такая: "За расхищение коллективной собственности, выразившееся в пожирании, нет, в поедании клубники на дачных участках". "В регулярном поедании", подбавила Злавредная Галяква. У неё на носу, видимо, с самого детства росла большая волосатая бородавка, исключавшая всякое милосердие к окружающим. Именно в регулярном. Спасибо за подсказку, Галина Яковлевна, благодарно кивнула анаконда и безжалостно глянула на нас. Ну что, внучата Мишки Кватина, доигрались? Мы больше не будем, загнусили мы. Поздно рыдать, голубчики. Поезд ушёл. Поздно расхитители клубничной собственности. Раньше надо было думать. Теперь бесполезно. Прямо на торжественном построении я и передам вас родителям из рук в руки с волчьими характеристиками. При всех. Вот позору-то будет. Бедная Лидия Илинишна. Она, когда посмотрела мне в глаза, словно гипнотизировала перед тем, как проглотить. Пошли вон паршивцы. Поняв, что жизнь погибла, мы повернулись и побрели в у свояси. Захаров? окликнула она. Что? с одеждой обернулся Лемешев. Марш в медпункт. Пусть тебе ухо обработают, а то не ровен час отвалится. Как я тебе, Ирине Аркадьевне, одно ухо верну? Захар Борисович, зайдите. Бухгалтер вскочил со стула и чуть не сбив нас с ног, вбежал в кабинет. Накладные бы подписать, Анна Кондратьевна. Давайте. Вывод что? Проведите копьё рублей через радиокружок. Анна Кондратьевна, лучше через суд модельный. Мёртвым голосом возразил заборчик. Ну вам видней. Вы у нас материально ответственный.